глава тридцать семь я ваш эннеште похороны меня устроили замечательные именно такие как хотелось я был горд пришли все кого я желал увидеть оказавшиеся тогда в стамбуле визикой браслых Хаджи хусейн паша и топал баки паша с благодарностью вспоминали, какие большие услуги оказал им в свое время. Большое впечатление на всех собравшихся в скромном дворе нашей мечети произвело появление нефтердара Кырмазе Мелека Пашии. В последнее время только и разговоров было о том, как быстро и высоко взошла его звезда. Я же был особенно рад видеть главного чайвуша дивана Мустафу Агу, занимающего должность, которая была бы моей, если бы я не ушел на покой. Во дворе мечети собралась довольно большая и степенная толпа, на которую было одно удовольствие смотреть. Тут вам и тискориджи Кемалиддин Эфенди и всегда улыбчивый и доброжелательный главный советник Садра-Зама, сэр Цалим Эфенди, бывшие и нынешние чавуши дивана среди которых немало моих закадычных друзей, равно как и врагов, Пришли мои приятели по медресе, близкие и дальние родственники, молодежь и всякие другие люди, которые, не знаю уж, откуда и прослышали-то о моей смерти. Я гордился таким обществом. Мне нравилось, что все собравшиеся пасмурны и печальны. охороны почтил своим присутствием главный казначей хазы Хазымага и начальник дворцовой стражи, тем самым дав всем понять, что султан — Искренне опечален моей кончиной. Не знаю, означает ли это, что будут приложены все возможные усилия для поимки моего убийцы. Привлекут ли к делу заплечных дел мастеров? Я вижу этого окаянного. Он с важным видом стоит среди других художников и каллиграфов и с притворной скорбью смотрит на носилки с моим телом. Только не думайте, будто я полон гнева на своего убийцу и горю жаждой мести. Или моя душа не может обрести покоя из-за того, что я был так предательски, так безжалостно убит. Сейчас я нахожусь в ином пространстве. И моя душа после многих лет страданий в бренном мире обрела себя и пребывает в полном покое. Покинув на время... Изувеченная, пронизанная болью тела, она сперва трепетала в лучах света. Потом, точь-в-точь, точь, как это описано в том месте книги о душе, которую я столько раз перечитывал, в светозарном пространстве передо мной появились два прекрасных улыбающихся ангела, лица которых сияли, как солнце. Они медленно приблизились ко мне. Взяли меня под руки, как будто кроме души у меня по-прежнему было тело, и понесли ввысь. Я чувствовал себя, словно в счастливом сне. Мы поднимались очень быстро, но так мягко, так плавно. Мы миновали огненные леса, реки света, моря мрака, горы снега и льда. Оно сошло на это много тысяч лет, но мне казалось, что прошел лишь миг. Чего только не увидел я по дороге через все семь небес. Дивные, непохожие друг на друга города. Болота и облака, кишащие странными созданиями. Мириадами насекомых и птиц. Если начать подробно рассказывать, никогда не закончишь. Перед тем, как подняться на очередное небо, тот ангел, что был впереди, стучал в дверь и на вопрос «Кто идет?» называл мое полное имя и все мои звания. А в конце прибавлял «Верный раб всемогущего Аллаха». В этих словах из глаз моих катились слезы радости, хотя я и знал, что до судного дня, когда решится, кому идти в рай, а кому в ад, могут пройти еще тысячи лет. Знал, потому что за небольшими исключениями все совершалось так, как описывали происходящее после смерти Газалии и Бналь-Каим и другие мудрецы. Вопросы, оставшиеся в книгах без ответа и темные тайны, о которых сказано, что узнать их может только сам умерший, освещались сейчас тысячами лучей разноцветного света. Как мне рассказать о цветах, которые я видел во время этого дивного вознесения. Я убедился, что из цветов сотворен весь мир, и все сущее в нем есть — цвет. Я понял, что сила, отделяющая меня от всего остального мира, состоит из цветов, но и другая сила, привязывающая меня к миру, тоже цвет. взгляду моему открывались оранжевые небеса, Прекрасные тела цвета зеленых листьев, кофейно-коричневые яйца, небесно-лазурные сказочные кони — все вокруг было, как в легендах и на рисунках, которые я так любил всю свою жизнь. И потому я, с одной стороны, смотрел окрест с изумлением и восторгом, ибо видел все это впервые, а с другой, словно бы, созерцал собственные воспоминания. Я осознал, что моя память — часть мироздания, а все мироздание, в свою очередь, рано или поздно, станет моим опытом, а потом и памятью, ибо передо мной лежит бесконечное время. Я понял, почему мне стало так покойно и привольно среди празднества красок. Словно я стащил с себя сковывающую движение тесную рубашку. Отныне для меня не было запретов и ограничений. Я мог быть всегда и везде. Едва уразумев это, я с радостью и страхом почувствовал, что нахожусь совсем рядом с Аллахом. В мгновение ока все вокруг стало ярко-красным. Красота этого цвета обнимала меня и весь мир. Чем меньше становилось расстояние, отделяющее меня от него, тем сильнее хотелось плакать от радости. Мне вдруг сделалось стыдно, что я явился к нему неподготовленным и в таком ужасном виде, окровавленный. Но память подсказывала, что написано в книгах о смерти. Он сам послал за мной Азраила и других ангелов. Неужели мне предстоит увидеть его? Казалось, я вот-вот задохнулся от волнение Таким дивным и прекрасным был этот красный цвет, объявший весь мир и вобравший в себя все сущее, что от сознания сопричастности ему и близости к Аллаху слезы еще быстрее потекли из моих глаз. Однако я понял, что ближе меня не допустят. Я знал, что он попрошает ангелов обо мне, а те меня хвалят, и он любит меня, своего верного раба, который следует его заповедям и не нарушает его запретов. Но нарастающую во мне радость внезапно отравил страх. Мне не терпелось скорее его развеять, я заговорил виноватым голосом. Последние двадцать лет своей жизни я прельстился рисунками неверных, которые видел в Венеции. Одно время даже хотел, чтобы... И меня нарисовали в этой манере, но испугался этого. А потом поручил художникам сделать рисунки, на которых методами неверных изображен твой мир, твои рабы и твоя тень на земле, султан. Я не услышал его голоса, но его слова возникли в моей памяти. Мне принадлежат и восток, и запад от волнения я не смог удержаться и спросил «Хорошо, а в чем смысл всего этого, всего твоего мира?» Во мне прозвучало короткое слово, но я не разобрал, какое точно. Может быть, сыр, может быть, сэв. Ни в том, ни в другом, впрочем, я не уверен. Ангелы снова приблизились. Я догадался, что участь моя решена на этом высоком небе. Однако теперь мне предстоит провести тысячи, десятки тысяч лет в месте ожидания, имя которому Барзах, где, как и другие души умерших, я буду пребывать до судного дня, до нового решения, теперь уже окончательного». Мне было радостно от того, что все происходит так, как описано в книгах. Из книг же я помнил, что мне нужно будет снова сойти на землю и соединиться со своим телом на время похорон. Однако я сразу понял, что соединиться с телом — это хвала Аллаху не более, чем он на Намаз уже прочитали, и теперь собравшиеся на похороны люди — шли за носилками с моим телом на маленькое кладбище Тепеджик, недалеко от мечети. Я гордился, что, несмотря на всю свою скорбь, они шествуют чинно и степенно. С той высоты, откуда я наблюдал шествие, оно выглядело тонкой веревочкой. Где же я находился? В хадисах приводится следующее изречение пророка. душа правоверного Это птица, вкушающая плоды райских дерев. Из этих слов следует, что после смерти душа взмывает в небо, однако, по мнению Ибна Абдальбара, их не нужно понимать в том смысле, что душа приобретает облик птицы, тем более буквально превращается в птицу. Как справедливо замечает Ибна Алькаим, это означает, что после смерти душа пребывает там, где летают птицы и я могу подтвердить его догадку. Венецианские мастера, любители перспективы, сказали бы, что у меня был замечательный угол обзора. Со своего места я мог, словно на рисунке, одновременно увидеть похоронную процессию, веревочкой втягивающейся на кладбище, и, скажем, небольшую шхуну, весело плывущую под раздутыми ветром парусами, по золотому рогу, в сторону дворцового мыса. Поскольку я смотрел на мир с минаретной высоты, он представлялся мне чудесной книгой. Я переворачиваю страницу за страницей и рассматриваю рисунки. Однако я видел больше, чем увидел бы человеку, которого душа еще не рассталась с телом, окажись он в такой же выси. Я видел, как на другом берегу Босфора на краю ускидара дети играют в чехарду среди деревьев и могильных камней как двенадцать лет и три месяца назад мы с венецианским послом плывем по босфору из выделенного ему елы на прием к содрозаму келю раги папаше натырнадцативесельной лодке риульки таба как толстая женщина на новом базаре в ланге прижимает к себе огромный качан капусты словно младенца, которому собирается дать грудь. Как я радуюсь, узнав, что умер, чего уж диван и рамазан и фенди, а его должность назначит меня. Как я сижу на руках у бабушки и смотрю на красные рубашки, которые мама развешивает после стирки во дворе. Как у покойной матери Шекюре начинаются схватки, а я, забыв, где находится дом повитухи, Бегаю по далеким кварталам, пытаясь его отыскать. Я видел, где лежит мой красный пояс, пропавший сорок с лишним лет назад. Оказывается, его Васве украл. Видел очень далекий дивный сад, который однажды, двадцать лет назад, приснился мне во сне. Думаю, это и есть рай, который, надеюсь, когда-нибудь впустит меня Аллах. Видел головы, носы и уши мятежников из крепости Гори, которые прислал в Стамбул наместник Грузии Алибей. И одновременно с этим наблюдал, как моя милая Шакюре провожает возвращающихся по домам женщин, остается одна на дворе и плачет обо мне, глядя на очаг». Книги и ученые старых времен говорят, что у души четыре пристанища — материнская утроба, мир, место ожидания, в котором я сейчас пребываю, и рай или ад, в который душа попадет после судного дня. Из места ожидания прошедшее и настоящее видится одновременно, И погруженная в воспоминания душа не стеснена пространственными ограничениями. Только выйдя из-за стенков пространства и времени, понимаешь, какая тесная рубашка — жизнь. Как жаль, что никто, прежде чем умрет, не понимает, что если на том свете воистину счастлива только лишенная тело душа, то на этом свете... Лишенное души тела. Поэтому с грустью наблюдая, как во время моих замечательных похорон понапрасну плачет и убивается по мне, милый Шекюре, я молил Всевышнего, чтобы Он даровал нам возможность быть в раю душами без тела, а на земле телами без души.